Глава 26 шестая Элариан Его скрытность имела свои причины. Дар Милы был многообразен. Без повода тревожить остальных и распространять ложную информацию было не в духе Элариана. И все же Мила внимательно смотрела на него. Все было очень просто. Кто-то сделал ее аномалией либо целенаправленно, либо по случайности. Из-за некоторых заклинаний энергия могла накапливаться подобным образом. Поэтому существовали правила не вмешиваться и держаться подальше от смертных. Вот в сущности и все. Тем не менее, Этими двумя вариантами все не ограничивалось. Каждый вечный, который умел создавать магических существ, мог быть виновен в возникновении аномалии. Однако способности Милы развивались так стремительно, что Элариан неизбежно спрашивал себя, способен ли кто-то из ныне живущих вечных создать аномалию Такой силы? Нет. И при этом она уже обрела больше могущества, чем было ей по силам. Ее дар проявлялся сильнее, чем она думала. И Элариан не сомневался. Ни один из младших вечных, никто из низших творений не мог превратить Милу в то, чем она стала теперь. «Нам нужно обучить Милу. И я думаю, пока мы этим занимаемся, надо подумать о том, у кого еще мы можем попросить совета». «С каких это пор ты стал шутником?» Сухо спросил Цито. «Кого же нам еще спрашивать?» Он рассмеялся а потом заметил выражение лица Раи, которое совершенно ясно сообщало, что лучше бы ему сейчас прекратить дурачиться. Он тут же подавил улыбку, откашлялся и принял серьезный вид. Мила напряженно ждала ответа Элариана, а Ашер, не переставая, гладил ее по спине, словно зачарованный. «Есть кое-кто. Я нашел ее тогда, после смерти Ли. Я дам вам знать, как только пойму, как туда добраться». Его слова прозвучали более чем загадочно. Он понимал это слишком хорошо, но в одном он мог быть уверен. Сейчас совершенно бесполезно рассказывать им, что он говорит о Саиве. Это имя она дала себе сама, потому что оно звучало мелодичнее и загадочнее, чем любые другие имена, которые ей давали. Судьба Мне пора.